Глава 20. Семена летающего растения. Сачок для ловли повелителя. Неожиданная встреча. «Ничего, ещё не всё пропало!» Расхаживая по крыше собственного замка, выкрикивал угрозы главный повелитель растений. «У меня ещё осталось самое страшное секретное оружие!» Я ещё не пустил в ход липкое растение и ядовитые прыгающие бананы. У меня ещё есть водососущее растение, которое может выпить всё море, и морозильное растение. Оно может заморозить всё в округе, и вся вода превратится в лёд. «Хозяин, я боюсь холода», — предупредил попугай Кутеплюти. «Они ещё не знают, с кем связались». Грозно топнул ногой повелитель растений. «Какая наглость! Они хотели украсть у меня бородатую орхидею!» «Скоро дерево рухнет!» — на всякий случай предупредил попугай. «А я плавать не умею!» — добавила трусливая птица. но «Ну, летать-то ты умеешь!» — перестал на минутку ругаться повелитель растений. «Тут поблизости нет ни одного острова!» — напомнил ему попугай. «Я же не перелётная птица, чтобы лететь без остановки сто километров!» «Они у меня ещё попляшут!» — продолжал злиться хозяин бывшего острова. «Сейчас я им задам перца продолжал угрожать повелитель растений, вытаскивая из своих мешочков всё новые и новые семена. «Как бы они нам не задали!» — опасливо поглядывая вниз, пробурчал сам себе под нос недовольный попугай. «Ага, кажется, нашёл как раз то, что нужно», — обрадовался повелитель растений, вытряхивая на руку из мешочка какие-то розовые семена. «Что это такое?» — с надеждой спросил Кутеплютя. «Семена летающего растения», — ответил повелитель растений. «С помощью него». «Мы сможем улететь с дерева в последний момент, когда расправимся с мерзкими негодяйчиками!» С этими словами повелитель бросил семена в горшок с землёй и стал их поливать водой. Прошло всего лишь несколько минут, как семена проросли, и из горшка со страшной скоростью стали вылезать какие-то удивительные растения. Вместо листьев на них были... Маленькие пропеллеры. От ветра они начинали крутиться, а горшки, в которых они росли, стали сами собой приподниматься в воздух, словно их кто-то тянул за ниточку. Карандаш и его друзья, перелезая с ветки на ветку, добрались почти до самой макушки дерева. «Он где-то здесь. Он не мог далеко удрать», — повторял Самоделкин, продираясь сквозь листья, как сквозь непроходимые заросли. «Я придумала, как мы сможем поймать этого повелителя», — сказала Настенька. «Нам для этого нужен огромный сачок». «Тут же нет нигде бабочек», — удивился Прутик. «Мы им, повелители растений, накроем», — ответила девочка. «Правильно!» — обрадовался Карандаш. «И как я сам до этого не додумался! Сачком его голубчика накроем, и дело с концом!» — добавил волшебный художник, — быстро рисуя на дереве огромный охотничий сачок. «Так в джунглях на некоторых опасных хищников охотятся», — пояснил остальным самоделкин. «Накрывают их сачком или сетью, и те барактаются там сколько душе угодно». Через минуту в руках у карандаша уже был настоящий гигантский сачок. Как раз в этот момент дерево затрещало и немного накренилось. «Растения почти перегрызли дерево!» — закричал испуганно профессор Пыхтелкин. — Скорее наверх! А мы что-нибудь придумаем! Охотники за растениями рванули вверх. Ветки и листья, словно рваные клочья, полетели в разные стороны, а налетевший ветер, как сумасшедший, свистел в ушах отважных путешественников. Через мгновение они очутились на самой вершине гигантского дерева. — Он должен быть где-то здесь! — Раздвигая ветки, бормотал Самоделкин. Но вдруг прямо на путешественников откуда-то сбоку пополз фиолетовый туман. И сквозь этот фиолетовый туман стало в один момент невозможно разглядеть ничего и никого вокруг. Ребята даже схватились друг за друга, чтобы не оступиться и не упасть вниз. «Снова проделки повелителя!» — разозлился Карандаш. «Хочет раствориться в тумане!» — решил географ. — Испариться хочет в неизвестном направлении, — согласился Самоделкин. Вдруг путешественники услышали чьи-то крадущиеся шаги. Прямо рядом с ними, всего лишь в нескольких метрах, кто-то, осторожно передвигаясь, крался по ветке дерева, на которой они стояли. Неожиданно кто-то чихнул. — Апчхи! — Будьте здоровы! — тут же ответил чей-то голос. «Кто тут?» — осторожно спросил Карандаш. «Я», — ответил незнакомый голос. «Кто это я?» — не понял Карандаш. «Главный повелитель растений», — ответил голос.